Людовик, успевший тем временем подняться, в свою очередь бросился на помощь Дорварду и прикончил животное, погрузив ему в горло свой меч. Ни слова не сказав, он прежде всего тщательно измерил рост убитого зверя, потом обтер свой потный лоб и окровавленные руки, снял охотничью шапочку, повесил ее на куст, набожно помолился украшавшим ее оловянным образкам и, наконец, взглянув на Дорварда, сказал... «Ты ли это, мой юный шотландец? Ты недурно начинаешь свою карьеру. Придется, видно, дядюшке Пьеру угостить тебя таким же вкусным завтраком, как тот, каким он накормил тебя на днях в гостинице Лилия. Но что же ты молчишь? Или растерял свою развязность и пыл при дворе, где другие их набираются?» Квентин, один из самых светливых малых, какие когда-либо дышали воздухом Шотландии, Давно уже понял, что с Людовиком, внушавшим ему больше страха, чем доверия, шутить нельзя, и теперь у него хватило благоразумия не позволить себе той вольности обращения, на которую король как будто бы сам его вызывал. В немногих старательно обдуманных словах он ответил, что если бы осмелился обратиться к его величеству, то разве лишь для того, чтобы испросить прощения за ту дерзость, с какой он вел себя, когда не знал, с кем имеет честь говорить. — Да ладно, приятель, — ответил король. — Я прощаю тебе эту дерзость за твою храбрость и сообразительность. Мне очень приятно, как ты... Почти угадал профессию моего куманька Тристана. С тех пор я слышал, ты чуть было не отведал мастерства. Советую тебе держать с ним ухо востро. У него короткая расправа. Знаешь, затянул узел и готово. Ну-ка, помоги мне сесть на коня. Ты мне нравишься, я хочу тебе добра. Рассчитывай на меня и ни на кого больше. Ни на дядю, ни на лорда Кроуфорда. «Да смотри, ни слова о том, что ты меня выручил из беды, потому что если ты станешь хвастаться, что спас короля, это будет уже вполне достаточной наградой за эту услугу». И король затрубил в рог, на звуки которого вскоре прискакал Дюна с другими охотниками. Они рассыпались в поздравлениях его величеству, содержанной им блестящей победой над благородным животным, и король без всякого смущения выслушал их поздравления, даже не пытаясь объяснить, каково было его участие в этом подвиге. Правда, он упомянул о помощи Дорварда, но лишь мимоходом, как обыкновенно делают знатные охотники, которые, распространяясь о количестве убитой и медичи, редко вспоминают о помощи, оказанной им на охоте ловчим. Король приказал Дюнуа присмотреть, чтобы туша убитого вепря была отослана братья и аббатства святого Мартина Гурского в подспорье к их праздничной трапезе. «Пусть почаще поминают короля в своих молитвах», — добавил он. «Кстати, не видел ли кто его святейшество кардинала?» — вскоре спросил Людовик. «Мне кажется, мы поступили бы невежливо по отношению к нему» и проявили бы неуважение к святой церкви, оставив его одного в лесу, да еще <смех> без коня. «Осмелюсь доложить вашему величеству», — сказал Квентин, видя, что все молчат. «Я видел, как его святейшество кардинал получил другую лошадь и выехал из лесу». Не печется о своих слугах», — заметил король. «Ну, а теперь в замок, господа». «Охота кончена на сегодня!» «А ты, господин оруженосец, — обратился он к Квентину, — поищи-ка мой охотничий нож, который я обронил в этой схватке. Ступайте, ступайте вперед, Дюно, а я вас сейчас нагоню!» Таким образом, Людовик, малейшее движение которого было иной раз рассчитано не хуже маневров искусного стратега, выискал минуту, чтобы поговорить с Квентиным наедине. «Я вижу у тебя зоркие глаза, мой добрый шотландец», — заметил он ему. «Не можешь ли ты мне сказать, кто дал кардиналу коня?» «Должно быть кто-нибудь из посторонних, потому что вряд ли кто из моей свиты поторопился бы оказать его святейшеству эту услугу, когда я проехал мимо, не останавливаясь». «Я только мельком видел этих людей, государь», — ответил Квентин потому что, к несчастью, я в ту минуту сбился со следа и торопился нагнать Ваше Величество. Но, кажется, это был... Это был бургундский посол со своей свитой. — Вот как! — воскликнул Людовик. — Ну что ж, Франция их не боится. Посмотрим, чья возьмет. Больше в тот день не случилось ничего замечательного. И король со своей свитой возвратился в замок».